Глава вторая. Выходя через ворота Си-10 со станции Ачимачи линии Тиёда, она посмотрела на часы на левой руке. До назначенного времени, трех часов дня, оставалось еще пять минут. Асуна Юки собралась уже опустить руку, как вдруг взгляд ее упал на окошечко с датой на циферблате. Воскресенье, 7 декабря 2025 Не какая-то особая круглая дата – Но в сердце Асуны распустился бутон некоего чувства. Зашагав по улице Эйтай, она подняла глаза, взглянула на ворота императорского дворца и беззвучно прошептала «Скоро будет год». Непроизнесенными остались слова «Как я вернулась в реальный мир» из парящей стальной крепости сал в птичью клетку на вершине дерева Алла. А уже оттуда она была вызволена и вернулась в реальный мир в середине января этого года» фантастический мир постепенно уходил в глубь воспоминаний, и все же иногда ей это казалось таким странным. Она так вот просто живет в реальном мире. Мощенная камнем широкая улица, придорожные деревья, раскачивающиеся под холодным ветром, пешеходы, прячущие лица за воротниками и шарфами, и посреди этой толпы идет она, Асуна. Все вокруг, Не цифровые 3D-объекты, а самые настоящие камни, растения, живые существа. Но как мы определяем, что есть настоящее? Если всего лишь то, что состоит из атомов и молекул, то это ничем не отличается от виртуальных полигонов, потому что истинная сущность этих полигонов состоит из электронов памяти сервера. С точки зрения физики элементарных частиц разница не принципиальная. Хотя нет, одно различие есть – обратимость. Объекты, существующие в реальном мире, как живые, так и неживые, если их разрушить, то вернуть в изначальное состояние будет уже невозможно. А в мире виртуальном можно с легкостью получить уничтоженный объект снова, без единого байта неверной информации. Нет, неправильно. В том мире, в Айнкраде, потерянное нельзя было вернуть. Значит, оно по правде существовало. Все, что Асуна трогала, чувствовала, теряла – находила те два года, проведенные в парящей крепости, все это было самое, что ни на есть, настоящее. Если все дело было именно в этом. Разница между реальным и виртуальным миром. В чем же она?» Сама того не сознавая, прошептала Асуна, и вдруг на ее вопрос всего лишь количество информации. Пришел ответ откуда-то сбоку. От неожиданности Асуна вздрогнула. «Что? Что?» Она поспешно обернулась на голос, И увидев лицо парня, удивленно моргнула. Чуть длинноватая челка, тонкие черты лица, но это придавало ему умный вид. Черная рубашка, черная кожаная куртка поверх и черные же потертые джинсы. Он был очень похож на аватар, который использовал. Отсутствие меча за спиной казалось каким-то неестественным. Асуна сделала глубокий вдох, пытаясь унять поднявшуюся из глубины сердца сладкую боль, и произнесла в ответ: "Ты меня напугал". Так неожиданно появился. Ты что, кристаллом-телепортером воспользовался? Услышав эти слова, парень, Кадзута Киригая, невесело улыбнулся. Вовсе не неожиданно. Мы ведь договорились на это место и время. А, Асуна вновь огляделась. Пешеходная улица купалась в мягком солнечном свете. На водной глади рва играли блики. Прямо перед Кадзута с Асуной через ров шоу-мостик, упирающийся в громадные ворота, охраняемые почетным караулом. Да, это был вход в императорский дворец, где Асуна и договаривалась встретиться с Кадзута. Похоже, она шла, погрузившись в свои мысли, и незаметно для себя пришла к месту назначения. Асуна застенчиво улыбнулась и пожала плечами. похоже, я была на автопилоте. Ам, кстати, добрый день, Киритакон. Это опасно, в реальном мире нет функции навигатора. Привет, Асуна. Как только Кадзута поздоровался... Его черные глаза вдруг прищурились, уставясь на Асуну. «Что? Что? Что это так внезапно?» Спросила Асуна, недоумевая, не случилось ли чего, и машинально прикрыла грудь руками. Кадзута поспешно замотал головой и, запинаясь, ответил. «А, не, просто это... Мне показалось, этот костюм тебе идет. Он чем-то напоминает...» А? Асуна невольно опустила взгляд на свое одеяние. Ей понадобилось полновесные две секунды, чтобы понять, что Кадзуто имел в виду. Сегодня на ней было зимнее пальто из белого твида, а под пальто вязаная юбка в шотландском стиле, белая в красную клетку. Короче, она была в цветах, несуществующей больше гильдии рыцарей крови. Если вспомнить, в Айнкраде она почти всегда носила красно-белую рыцарскую униформу. Это, похоже, и вспомнил Кадзуто. Коснувшись пальцами левой стороны поясницы, Асуна с улыбкой произнесла. «Да, только рапиры моей нет». «Да, Кирита-кун, ты тоже. Сегодня ты весь в чёрном». Кадзута тоже смущённо улыбнулся. «Только без двух мечей. По правде, я сейчас стараюсь не одеваться во всё чёрное, но сегодня с утра Сугуха затеяла большую стирку, и это всё, что у меня осталось». «Такое случается, если грязную одежду просто раскидываешь». Обшла к её рукава встретился с рукавом Кадзута. Две ладони переплелись пальцами. «В общем, сегодня мы оба случайно надели цвета тех дней». «Какое совпадение?» – произнесла Асуна, стоя чуть выше Кадзута и глядя ему в глаза. Кадзута чуть прокашлялся и невыразительно ответил. «Мы так встречаемся уже год. Это должно было когда-нибудь случиться». «Эй, ты должен был просто сказать, ну надо же!» Асуна чуть надулась, потом потянула за руку в кожаном рукаве. «Не обязательно стоять. Пока говорим, идем лучше». «А то скоро темнеть начнет». «А, конечно». Кату-то кивнул. Асуна прижалась к нему, и они отправились по мосту к воротам. Старинные ворота в белой стене, омытые красным закатом, бросали на мост черную тень. Несмотря на воскресный день, туристов почти не было. Ни сезон. Они прошли мимо одетых в шинели часовых, вошли в ворота и приобрели пластиковые билеты в кассе. За серебристой оградой тянулось громадное пространство, поросшее деревьями. Трудно было поверить, что здесь центр центра Токио. Хотя идея гулять в воскресенье принадлежала Асуне, встретиться перед главным входом решил Кадзута. В сам императорский дворец туристов не пускали, но одна из частей комплекса в пределах Рва, Восточный парк, была открыта для посещения в определенные дни недели. Этого Асуна до сегодняшнего дня не знала. Разумеется, вошла сюда она тоже впервые в жизни. Шагая по широкой красивой дорожке, она вновь ощутила какое-то странное чувство. Повернувшись к своему спутнику, она спросила. «Да, кстати, почему ты выбрал для свидания императорский дворец? Киритокон, ты интересуешься историей?» «Вообще-то не очень. Главная причина. Э, недавно меня пригласили в одно место неподалеку. По одному дурацкому вопросу». На какое-то мгновение, когда он вспомнил что-то, крылья его носа раздулись. Но тут же его лицо стало прежним, мягко улыбающимся, и он продолжил. Об этом расскажу позднее. Но тебе не кажется, что Императорский дворец – довольно интересное местечко? Интересное? И что в нем интересного? Кадзута моргнул и указал правой рукой на растущие впереди деревья. С юга на север два километра, с запада на восток полтора. Северный парк и внешние парки суммарно занимают 2,3 миллиона квадратных метров. Это 20% всего тьёда -Ку. Это больше, чем Ватикан или Бутингемский дворец. Хотя и меньше, чем Версаль. И он не только на поверхности. Под ним нет ни единого тоннеля, ни одной железной дороги. И над ним запрещены полеты. Короче, этот дворец – громадная вертикальная стена посреди Токио. Громадная площадь, куда нет доступа. При этих словах Асуна мысленно нарисовала план Токио. Кругами, подвигав левый указательный палец, она, наконец, понимающе кивнула. Кстати, большинство крупных дорог – «Кольцевых и радиальных. У них же у всех центр здесь». «Вот именно. Токио не квадратный весь, как Киото. Он круглый, с радиально-кольцевой застройкой. И этот центр закрыт. Не только на физическом уровне. Информация тоже заблокирована. Как древо мира в старом Алла». Про «Прости, у тебя там плохие воспоминания». «Нет, все нормально». Кадзута тревожился за Асуну, долгое время проведшую в плену на прошлом древе мира». Она покачала головой и спросила. «Закрыт на физическом уровне? Это я понимаю. Но информация... Что ты имеешь в виду?» А, это. Кацута кинул взгляд на окружающие деревья, затем короткими движениями руки указал в несколько мест. «Смотри. Вон там и там камеры видеонаблюдения. Видишь? Это система безопасности. Сейчас она абсолютно изолированная. Частная закрытая сеть. Ни единого выхода наружу. А, кстати, эти камеры какой-то странной формы». Глядя туда, куда показывал Кадзуто, она увидела черный шар на столбе. Если не знать, что это камера, его можно скорее принять за фонарь. По слухам, здесь тестируют систему безопасности нового поколения. Короче, это место – центр Токио и одновременно абсолютно изолированный другой мир. Ну, может, я чуть-чуть преувеличиваю. самую малость. Так болтая, они миновали громадную каменную стену, и дорожка резко пошла вверх. Какое-то время они поднимались молча, и вдруг перед ними открылся вид. С той стороны холма лежал луг, настолько огромный, что его противоположный край терялся, как в тумане. Поскольку была зима, трава пожухла и приобрела буроватый оттенок, а листья на деревьях почти все опали. С приходом весны отсюда будет просто шикарный вид. Вот здесь руины замка Эда, а немного к северу от луга, по идее, должен быть внутренний дворец. В нем часто снимают исторические фильмы. «Пойдем посмотрим». Вновь взяв Кадзута за руку, Асуна прибавила ходу. Людей вокруг по-прежнему было мало, в основном иностранные туристы. Они миновали семью из мужа, жены и двух симпатичных белокурых сестренок. Те попросили снять их на фоне замка. Когда Кадзута с удовольствием сделал фото, женщина улыбнулась и предложила. «Давайте я вас двоих тоже сниму». Асуна застенчиво встала рядом с Кадзута и их сфотографировали. Получив фотографию на свои мобильники и помахав сестричкам, Кадзуто и Асуна распрощались с туристами, глядя, как семья удаляется, а мытая оранжевым закатным светом Асуна невольно вздохнула. Устала? Асуна случайно поймала его взгляд. Не угадал. Просто захотелось, чтобы наше будущее тоже было как это. Ну, в общем, брякнув эти слова, не подумавши, она залилась краской и чуть ли не бегом двинулась вперед. Эй, эй, погоди! После короткой игры в догонялки Кадзуто в роли догоняющего. Они добрались до развилки. Дорога шла вдоль луга на север и на юг. Возле развилки стояла скамья, на которую Асуна и села. Она по-прежнему не глядела на Кадзута. Тот, сев рядом, робко произнес. ну, это... Если бы у Юи была младшая сестренка, она была бы очень рада, я уверен». Услышав эту фразу, здорово напоминающую быструю подачу в бейсболе, Асуна почувствовала, как кровь вновь прилила к ее щекам и хихикнула. Ты, ты прав. Да. Эй, сейчас нельзя смеяться. Злая ты. <смех> ну прости, прости. Но правда, как было бы здорово, если бы Юитян смогла прийти на эту сторону и тоже жить с нами. Юи так звали девочку, с которой они познакомились в старом САО. На самом деле, это была саморегулирующаяся программа по контролю эмоционального состояния игроков, иными словами, ИИ. Однако, она искренне считала Асуно своей мамой а Кадзута папой. Незадолго до разрушения Айнкрада её программа была сохранена в памяти нейрошлема Кадзута и таким образом избежала стирания. Сейчас она жила в комнате Кадзута, в компьютере, подготовленном им специально для неё. Однако прямой контакт с Юи был возможен только при полном погружении, иными словами, исключительно внутри Ала. Конечно, в реальном мире её можно было бы загрузить в мобильный телефон, но ёмкости аккумулятора хватало ненадолго, так что они никак не могли всегда быть вместе. Поэтому, хотя Асуна любила Юи как дочку, а Юи обожала Асуну как маму, между ними всегда была стена. Стена, разделяющая виртуальные и реальные миры. Внезапно Кадзута ухватил Асуну за левую руку. «Не волнуйся, когда-нибудь мы сможем жить вместе. Технологии полного погружения развиваются, и совсем скоро дополнительная реальность начнет использоваться гораздо сильнее, чем сейчас». М -м да, верно». «Да, грань между реальным и виртуальным будет стираться больше и больше. Сейчас, правда, большая разница в объеме информации. Это и есть препятствие». Слушая Кадзута, Асуна сидела, опустив голову, и крепко держала его за руку. Но при этих словах она подняла голову. «Ах да, ты же это уже говорил. Разница между реальным и виртуальным миром. Только количество информации. А что ты имел в виду?» Кадзута на мгновение отвел глаза, Потом взглянул на свою и Асуны сцепленные руки. Вот, к примеру, когда мы в Алла так вот держимся за руки, это ведь отличается от реального мира, правда? Когда Кадзута это сказал, Асуна сосредоточилась на своих ощущениях. Упругость соприкасающихся ладоней, тепло, отгоняющее холодный зимний воздух. Все это в точности мог ощущать и аватар феев Алла. Однако, прилипание кожи к коже, трение линий на ладонях, еле заметная пульсация оттока крови, «Такого даже самая продвинутая технология полного погружения воспроизвести не в силах». «Да, верно. Настоящая рука может чувствовать гораздо больше. Ясно, это и есть больше информации». «Да». «Да. Но амузфера продолжит развиваться. И что будет, когда ощущения касания кожи и пульсация тоже будут воспроизводиться? Чисто по касанию ты сможешь различить настоящую руку и руку аватара?» «Смогу», – мгновенно ответила Асуна. «Кадзу-то мигнул». Судя по всему, он удивился. Глядя ему в лицо, Асуна поспешила добавить. «Но только если это рука Кирита Куна. Если чья-то еще, наверное, нет». Температура руки Кадзута и его пульс тут же подскочили. Почувствовав это, Асуна рассмеялась и сказала. «Сейчас не только осязание. Зрение, вкус, звук и запах – все они в реальном мире несут больше информации. Так что даже если бы сейчас атмосфера имела функцию дополнительной реальности, Да, достаточно взгляда или касания, и ты поймешь, настоящее это или нет. Функция дополнительной реальности подразумевает использование аммосферы в бодрствующем состоянии, когда реальная картина и звук дополняются цифровой информацией. Если такое станет возможно, эта технология заменит и компьютерные терминалы, и мобильные телефоны. Прямо перед глазами у человека будет виртуальный рабочий стол, где он сможет ходить по интернету, работать с электронной почтой, смотреть карты, чтобы найти дорогу куда-либо, получать информацию о людях и предметах. Спектр применений ограничивается лишь воображением. Сейчас «Ректа» только начала работать с крупными информационными компаниями, пытаясь создать такое устройство. Но пока до практического применения дело не дошло из-за ряда технических проблем сбоя фокусировки при физической активности, отсутствие достаточно емких аккумуляторов и прочих. К сожалению, с нынешним типом шлема постоянная дополнительная реальность, похоже, нереализуема. Но когда-нибудь случится технологический прорыв, и мы сможем получать огромные объемы данных по всем пяти чувствам прямо в реальном мире. И это будет означать, что мы сможем погружаться всегда, без кроватей и розеток. Асуна кивнула на слова Кадзуто и продолжила его мысль. Мы пройдем тогда сквозь эту стену и будем с Юи всегда. Такой день обязательно придет. Да, непременно. Они сейчас говорили почти те же слова, что на 22 уровне Айнкрада, когда расстались с Юи. Заметив это, Асуна ощутила, как тепло расходится по всему ее телу и опустила голову на правое плечо Кадзута. То обещание воссоединиться было исполнено через несколько месяцев. Вот почему она уверена, их слова обратятся в реальность и на этот раз. Короткий зимний день подходил к концу. Солнце свалилось за деревья на западе. Небо окрасилось оттенками красного, оставшиеся птицы летели куда-то стайками. Сотни лет назад люди, жившие в этом городе, должно быть смотрели с этого же огромного луга на точно такой же закат. И еще сотни лет пройдут, и в совершенно другом уже мире кто-то будет смотреть на такое же красное небо. Внезапно грудь Асуны сдавила ностальгическая тоска, и девушка вздохнула. Повернулась к сидящему рядом Кадзута. Когда их взгляды встретились, она улыбнулась. Я, кажется, поняла. Поняла, почему ты привел меня сюда. А? Правда? Да. Если мир существует в пространстве и по оси времени, то Токио — это наш центр реального мира, конечно же, и семя сейчас позволяет множить виртуальные миры, но временная ось той крепости больше не существует. И поэтому цвет заката здесь навевает такие воспоминания. Кадзута несколько раз моргнул, потом раскрыл рот. Вот как? Да, может быть. Я в этом смысле не думал. Но после твоих слов кое-что я понял. А что ты понял? Форму Айнкрада. Вполне возможно, тот слоистый конус символизирует как раз пространство и временную ось. Секунду Асуна думала, потом медленно кивнула. Да, может так и есть. Но если так, то тот сложный мир, который создал лидер, должен был когда-нибудь сойтись в точку и исчезнуть. Если бы, конечно, кто-то не взорвал его в процессе. Попрости, сублидер. Оба негромко рассмеялись. Через несколько секунд Кадзута сделал глубокий вдох и, по-прежнему не выпуская руки Асуны, поднялся со скамейки. «Ладно, пора возвращаться. Здесь закрывают в пять. В следующий раз давай пригласим Лизбет и лифутян тоже». Пообедать вместе на этом лугу было бы просто здорово. Конечно. Но только весной. Обязательно. Опёршись на руку Кадзута, Асуна тоже встала и еще разок взглянула на закатное небо. «Хочу домой». Мелькнула у нее мысль. Однако имелся в виду вовсе не квартал Миясака в Сатагайаку, где жила семья Юки в реальном мире. 22-й уровень Айнкрада. Хоть и на короткое время, именно там был их лесной дом. Несмотря на то, что тот бревенчатый домишко был стерт вместе со всей парящей крепостью, в сердце Асуны сохранилось теплое местечко. Впрочем, пока они туда не вернулись, они снимали домик в Гдрасиль-Сити над Альфхеймским Древом Мира. Он и был сейчас домом для Асуны, Кирита и Юи. Идя к северным воротам Хиракава, Асуна спросила. «Слушай, можешь сегодня вечером залогиниться? Я хочу рассказать Юи про сегодня». Ну, «Конечно. Часов в десять, скажем». Кадзуто кивнул и улыбнулся. Но тут же его лицо приобрело какое-то странное выражение. «А у тебя какие-то планы?» «Нет, не в этом дело. Сегодня должно быть нормально. Просто, Асуна, я...» Кадзуто обычно довольно редко запинающийся в разговоре, несколько секунд давил из себя «А... э... Но то, что он произнес затем, повергло Асуну в ужас. «Я скоро, возможно, переведу Кирита из «Ала...» в другую игру. А что? Стая птиц сорвалась с ближайшего дерева в ответ на потрясенный возглас асуны.